сумки, это я могу. Да? А вот написать что-нибудь это уж не. Ключик к скважине зам. Да, ключик к скважине зам. Ну, в общем, э, не выходит. Нарушается плавность речи. То есть человек говорит неестественным образом. Э, не удаётся координировать. Так что опять-таки, на вопрос, отвечает ли мужичок за речь? Нет, не отвечает. Прямо Но косвенно отвечает, потому что если с ним непорядок, то непорядок и будет. Дальше, а вот такая... А, а если не алкогольным к ней, еще не при каких-нибудь обстоятельствах? То блин, то, блин, то же самое и будет, то да. То есть при каких-то просто нарушениях? Ну да, конечно, ко или... конечно, конечно. То есть любое нарушение его будет вести... <связь> э, нет, ну алкогольная это для смеха привела. Депофе, скажем, про романс ну, депофе. Да много разного может быть в жизни, случиться с человеком. Вот, теперь вот такая вот сиреневая штука. Это называется ствол мозга. Ствол мозга, брейнстем. Ствол мозга, конечно, в страшном сне никто не мог бы увидеть, чтобы он а, занимался речевыми функциями. Разумеется, нет. Но он зато занимается автономными функциями тела. К счастью, нам не надо следить за тем, правильно ли мы дышим, правильно ли мы глотаем, правильно ли мы моргаем и прочее. Автономные функции тела. Если ствол мозга нарушен по каким-то причинам, то тогда, например, один из результатов этого печального события будет заключаться в том, что у нас будет нарушено речевое дыхание. А это отдельная область науки, кстати говоря, речевым дыханием специально занимаются. Ведь есть ритмика определённая. Смотрите, мы одновременно можем дышать для того, чтобы кислород, так сказать, в себя запускать, болтать и есть. Как нам это даётся, понятия не могу. И это всё подчиняется некоторой ритмике особой. Если бы мы должны были думать, а, пора вздохнуть, да, <смех> говоришь, мой дядя самых честных, а теперь надо вздохнуть, <смех> или точнее вдохнуть, да, а теперь надо выдохнуть. Вот этого ничего мы не делаем, этим занимается, спасибо ему, этот самый мозговой ствол. То есть мы и зеваем по его просьбе? Мы и зеваем по его просьбе, и глотаем по его просьбе. Врачи знают, что, сейчас отвечу про зевание, врачи знают, что если к ним приходит пациент и говорит, я вот как-то присутствовало при таком, говорится: "Что-то доктор забыл я как глотать", да? Страшное дело, что так и не вывели. Да, забыл я как глотать. Врачу это совершенно ясно, что это ясно, что что-то со свалом мозга происходит. Тоже нельзя забыть или вспомнить, как глотают, как бы оно само глотать. Про заботу вы, наверное, хотели сказать, что кислорода не хватает. Нет, что я вот сижу прямо перед вами на экзамене. Да. И тянет меня в зевоту. Да. А что мне не даёт? Вот как как не даёт зев. Не даёт высокий разум хорошее воспитание. Вот что вам не даёт Зевной. Это духовное а влияние, духовное, на, на, на материальное очень высокое. А на какое материальное? Я думаю, на него. На него. Да, вот если всерьёз, я думаю, на него, потому что ведь у нас какая ситуация? Если у нас есть, ну это то, что я вам на соответствующей лекции говорила. Если у нас нет высших отделов мозга, то тогда всё о'кей. Всё с этим в порядке, они там как-то копошатся эти низшие сами по себе. А если есть высшие отделы, то они могут на них влиять. То есть мы можем управлять этим. Если у нас есть орган, который выше иерархически находится. Я могу заставить себя не зевать э фантастическими усилиями. И это кара. Вот она как бы ему говорит: "Ты не очень тут гуляй. А вот я не очень тут влять, как же внёт. Да. То есть опять же, подобное же то же самое это когда, скажем, вот э человек по спорту своему, по специфике должен прыгнуть боком. Угу. Угу. То есть, скажем, вот феномен это, скажем, вратарь в футболе, они могут палиться набок. Вот я, например, не могу себе позволить упасть набок. Ням. Вот это вот эти самые высшие uh -huh. мозговые структуры не дают возможности, ну, не, сопротивля... не сопротивляться. Не могут сопротивляться. Ну. Вот вратарь, который падает uh -huh. горизонтально, он не у него сопротивляется, он составляет себя указ. То есть это то же самое, да? Да, я сейчас, может быть, с другой бок немножко отвечу. Дело в том, что это, кстати, имеет отношение к многим дальнейшим вещам, о которых мы будем говорить тот, ну можно даже на речевом примере, или на примере игры на музыкальном инструменте, или на спорте, на чём хотите. Пока мы это выучиваем, а мы вынуждены включать сознание. Вы ну, как бы нам учитель музыки говорит: "Вот там так руку держи, да? Там не, не вот так, там, а вот так. Нажимай так". Или тренер говорит: "Вот когда прыгаешь там, ну, то есть понимаете, это проходит через сознание". Или язык выучите, вам говорят: "Там после и в, пожалуйста, чтобы будущего времени не было". И и вы каждый раз когда до этого их их доходите, да, спотыкаетесь, ой, опять, да, вот после, их, только вот чтобы мне в будущее время посига спотнуть. Ну когда вы выучили, как игру на фортепиано, так и соответствующий язык, так и, э, я не знаю, падение набок э, у вратаря, тогда это делает организм уже сам, потому что это переходит в область автоматических движений. Но оно предварительно перешло, про, не перешло, а прошло через высшие центры, которые, где он учился. Вот это, опять же, к вопросу о собачке, которая никогда не учится. Уж, уж либо прыгает, либо не прыгает. Но, чтобы она тренировалась, там, барьер брала, там, много раз. Нет, пожалуй, я еще раз. Вот теперь не эта толчковая у меня будет нога, а другая толчковая у меня будет. Да? И не так я тебе лапу подам, да, а вот так вот, как-то, наверное, поизящнее. Вообразить невозможно. То есть, фактически, в этот ствол мы можем, происходит импринги, без коры, Да, в итоге, когда уже выучили, вот кто играл на фортепианох, да, тот помнит. Вот сначала этим учительный там гаммы там бесконечно учишь какое-то произведение, но потом-то Оно играет и само, и тогда уже только начинается там душу можно там то всё, пятый, десятый, прыжок на бак вложить душу. Можно впоследствии, но не раньше. Так что своё своё дело делает. Дальше А, что-то тут ещё показать вам такое. А гипокамп. Гипокамп. Вот он гипокамп, вот такая штука идёт. Здесь написано какие-то слова. А ладно, зачем нам вот по-английски читать. Короче говоря, гипокамп собирает только что полученную информацию от сенсорных систем. Соответственно, эта информация попадает в кратковременную память. Так? Куда же я еще попадать? И переводит эту информацию из кратковременной памяти в долговременную. Значит, собирает информацию, полученную из слуха, из зрения, из чего там, из всего из чего можно, и переводит ее из кратковременной памяти в долговременную. Это что значит? Это значит, что если у нас с гиппокампом какой-то непорядок, то слова-то мы можем учить хетского языка. Да, но они в краткосрочной памяти благополучно останутся, что неприятно нам. Потому что силы потратил, а толку никакого. Вот. Вот здесь ещё не изображена такая штука, которая носит на носит название ретикулярная формация. Ретикулярная формация от латинского слова rete, что значит, у всякому понятно, сеть. Она и выглядит как сеть. Эта ретикулярная формация тоже нам совсем не вредна, потому что она отвечает за наше бытие в сознании. То есть не спим мы. Ретикулярная формация отвечает за бытие в сознании. Что приятно. Вот. Значит, вот Все эти отделы, я повторяю, хотя они, э, на первый взгляд, э, и даже на второй взгляд не высшие, а сильно ниже, и вроде бы нам до них как Homo sapiens дело нет. Но они делают черновую работу для нас. Вот если бы они её не делали, то уже не до высших было бы отделов, если бы они её не исполняли. Если нарушится правильное дыхание, то уж не поговоришь сильно. А если забудешь как глотать, то даже долго не проживёшь. Вообще, надо сказать, Ужасное впечатление на меня это произвело. Человек приходит, и говорит: "Не знаю, как глотать". Вообразите картину. И он его лечить теперь как глотать? Так, не, ему надо лечить этот. А как научить? Я, Я даже не представляю, не как можно, делать? а? И не может проглотить. Он отже звуком мучает. А? Он отже звуком мучает. Ну так что звуком? А как глотать-то? Вот как научить? Я даже не представляю себе. Если он забыл этот вот он, этот. Не этот, а вот этот, стволы. Забыл Завести, как глотать. Как Ну вот, в общем, есть у них там способы, но ну, понятно, что лекарствами там и так. Далее. В общем, беда. Вот. Но нас, понятно, всё-таки интересовать будет, конечно, кортекс, и даже что неокортекс. То есть новая кора, который есть наше лучшее приобретение в эволюции, который представляет собой тоненькую такую плёночку. Даже как-то неприятно, что она такого. Тонкая плёнка. Знаете, насколько она тонкая? 1,5 3, в крайнем случае 4 см. Всего в сантиметрах, миллиметра. Миллиметра. Вот такая тоненькая